пятьдесят 53. Удерживать Хазарда без предъявления обвинения они могли 24 часа. Это время следователи употребили на то, чтобы обыскать его дом и офис, проверить компьютер и телефон. Опросили тех, с кем он общался раньше и с кем продолжал общаться сейчас. А адвокат Хазарда тем временем успел произвести некоторую шумиху. Почему следовательская группа позволяет себе бездоказательные утверждения? Сначала кражи со взломом, теперь нераскрытое убийство, которому бог знает сколько лет. Сазерленд тяжело уставился на адвоката. Фрэнсис Дин и Келвин Броди работали в разных адвокатских бюро, но слухи не остановишь. У Хазерда сняли отпечатки пальцев и взяли мазок для анализа ДНК. Криминалисты заново обследовали наручники, руль пола, И ручки на дверцах машины, а также брезент и множество механизмов и запчастей, некогда окружавших пола. Карлтону запомнилось, что хазард, когда они реанимировали Пола, был в перчатках. А сам Карлтон, насколько он помнит, без. У него тоже сняли отпечатки пальцев и взяли мазок с внутренней стороны щеки. Лаборатории в Хауден-холле велели, если понадобится, работать и ночью. Сазерленд позвонил в доставку и заказал пиццу и газировку. В конце концов, усталость сморила даже самых стойких. Глена Хазарда отправили в изолятор Сент-Леонардского участка, а группе Сазерленда предложили хоть немного отдохнуть. Однако особо не расслабляться. Время уходит, а им еще многое надо сделать. Следует убедить прокуратуру, что с точки зрения следствия уместно предъявить обвинение в убийстве. В ближайшем пансионе нашлись свободные номера, но Шион Кларк отвергла предложение, заявив, что это до ее квартиры всего пять минут езды. Фокс спросил, можно ли ему устроиться на диване, и диван был ему обещан. «Значит, мне остается кресло», — сказал Ребус, — «если только ты не уступишь измученному старику собственную кровать». Кларк изумленно уставилась на него. «А с твоей квартиры что случилось?» — Ну, вдруг ты забудешь мне позвонить, когда в деле произойдут подвижки. — А mm, Это верно. Ребус уехал в Марчмонт за Брилла. Фокс тем временем заскочил в забегаловку в начале бротон стрит Когда Ребус добрался до дома Шивон, рыба, оставленная ему на ужин, уже почти остыла. Зато чайник как раз закипел, чай был уже заварен, А для собаки Фокс захватил сосиску в тесте. «Смотри, как бы не вырвало», — предупредила Кларк. «Меня или брила осведомился Ребус, набивая рот чипсами с запахом уксуса. Все трое устроились в гостиной. Фокс прибавил к своим покупкам несколько банок Кока-Колы и Айрон айрон-брю, и Ребус открыл Айрон. «Кофеин мне сейчас точно не нужен», — сказала Кларк, колдовавший над мятным чаем. Ужин она съела прямо из упаковки, упаковку бросила на пол, положила голову на спинку кресла и закрыла глаза. «Не спать», — велел Ребус. «Такие вечера для полицейских, как канун Рождества». «А вдруг лаборатория ничего не найдет? Прямо сейчас у нас слово «Карлтона» против слова Хазарда и все». «Если в машине окажутся только отпечатки и ДНК фермера...» «Я смотрю, ты оптимистка, а я, наверное, должен побыть циником». «Но Шиф права», — сказал Фокс. Машина стояла на земле Карлтона. Оба, и Карлтон, и Блум снимались массовки у Джеки Несса и могли знать друг друга лучше, чем утверждает Карлтон. «Думаешь, фермер — скрытый гей и потому убил Блума?» Блум заприметил его в бродягах. Может, они даже пообжимались там где-нибудь. Потом он наткнулся на него на съемках, и Карлтон так растерялся, что убил его. Ребус не скрывал скепсиса. «Мне так совсем не кажется». Брила, забравшийся к нему на колени, задремал. Ребус почесывал пса за ушами. — Так почему Хазард решился на убийство? — Торговля плохо пошла. Денег задолжал. Ребус поднял руку с растопыренными пальцами. Фокс понял. — Пусти меня к нему на пять минут. — Неважно, почему произошло убийство, — сонно проговорила Шивон, не открывая глаз. «Нам все еще надо доказать, что тот или другой вообще совершили убийство». Словно припомнив что-то, она вдруг выпрямилась и уставилась на Ребуса. «Джон, ты говорил, что у тебя для меня есть новости?» Ребус ответил. «Элис Мейкл прикрывает сестру». «Билли?» «Я, наверное, не смогу доказать этого в суде, но знаю, что все дело в этом». «А что ты скажешь его дяде?» «Мы уже поговорили». «Он сдаст нам стилы с Эдвардсом?» «Ну, он подаст жалобу в комиссию по надзору за ведением уголовных дел, по возможности избавив тебя от хлопот». «И что это значит?» «Что он по указке Чагабугов не действовал и на мобильный тебе не звонил». «Не звонил по номеру, который они ему дали, чтобы незаконно преследовать тебя». «Его слово против их слов?» «Не совсем». «Думаешь, на этот раз они не смогут выкрутиться?» «Поверь, Шиф, стил на чем-нибудь да погорит». Кларк пристально смотрел на Ребуса. «Ты знаешь что-то, чего не знаю я?» — Ну, во-первых, я могу перечислить песни со второй стороны всех пластинок, которые «Роллинг Стоунс» записывали в шестидесятые. — И на деньги готов поспорить? — заинтересовался Фокс. Ребус начал перечислять, считая по пальцам. — Я хочу быть любимым, окаменевший, мало-помалу. — Не ведись на его игры, — сказала Шивон Фоксу. Просто он так уходит от ответа. А, «Она слишком хорошо меня знает», — вздохнул Ребус и спросил. «Хазард вообще сказал хоть что-нибудь, что поможет нам восстановить ход событий?» Стюарта Блум он не знал, никогда его не встречал, наркотики не продавал, не уезжал из города. Документы и имя поменял вовсе не потому, что совершил преступление и пустился в бега, и понятия не имеет, зачем Эндрю Карлтон состряпал такую историю. Объяснить это можно только тем, что фермеры по всей стране сейчас в тяжелейшем экономическом положении. Вот у них крыша и едет. — Говоришь, как адвокат. Примерно так адвокат и говорил. Хазард просто сидел рядом, точно истукан гранитный. — Вот только он не из гранита, — — А значит, мы можем до него добраться. — Как? — Джон, — вмешался Фокс, — желает провести время наедине с подозреваемым. — Вот уж этому не бывать, — отрезала Кларк и снова закрыла глаза. — Не обязательно наедине, — рассудительно сказал Ребус. Пусть кто-нибудь из вас присутствует, чтобы усыпить его бдительность. «У адвокатов Хазарда тогда праздник начнется. Джон, это же не рассказ про мисс Марпл. Тебе на пушечный выстрел нельзя приближаться к расследованию». «Я последнее время наломал много дров, Шивон, и хочу хотя бы попытаться искупить вину». «Мало ли чего ты хочешь, как у Роллингстоунс. Ребус пристально посмотрел сначала на нее, потом на Фокса. «Вторая сторона — хонки-тонг-вумен», — объявил он. «Что, так и не хотите спорить на деньги?»